Тринадцать. Ларкин. Две тысячи десять. Я вошла в кафе «Райское мороженое» у Гэбриэла. Сильный ветер, всю дорогу толкавший меня в спину, с грохотом захлопнул за мной дверь. За стойкой оказалась молоденькая девушка с длинными чёрными косами. На ней была оформенная красная шляпа с вышитым золотым нимбом и фартук. На груди — название кафе, на одной лямке — рога и вилы, а на другой — тот же нимб. Этот фартук и бесплатное мороженое. Вот две причины, по которым я мечтала здесь работать, когда училась в школе. «Я ищу Габриэла. Он на месте?» Прежде чем девушка успела ответить, из задней комнаты появился Габриэл с собственной персоной. «Так-так, и кто это к нам пришёл?» Широко улыбаясь, воскликнул он и добавил, обращаясь к официантке. «Эрин, принеси нам, пожалуйста, два маленьких ванильных йогурта с гранулой. Мы сядем снаружи». «Как ты помнишь все заказы?» – удивилась я, выходя вслед за Гэбриэлом на набережную. Тот постучал по сидейщему виску. «Это помогает чувствовать себя молодым. А вообще, заказы мороженого уникальны, как отпечатки пальцев. Я многое могу рассказать о человеке по его заказу». «Будь то лимонный сорбет, арахисовое масло с шоколадной крошкой или банановый сплит со сливочной помадкой». «Да-да, я многое могу рассказать о человеке», — повторил он, придвигая мой стул. «Если парень берёт замороженный ванильный йогурт с гранолой, о чём это говорит?» Он пытается произвести впечатление на девушку, заказав то же, что и она. А она старается следить за весом, хотя, как по мне, ей не помешало бы набрать пару фунтов. «Я ем мороженое, когда захочу. Просто в последнее время нет аппетита». «У твоей мамы всё по-прежнему?» Во взгляде Гэбрила чувствовалось тепло и понимание. Возможно, из-за этого меня так тянуло в его кафе. Ну и, конечно, из-за мороженого. Это единственное место, куда я могла прийти, пока мама и Сиси спорили насчёт моего воспитания. Только здесь я находила успокоение. Да, всё по-прежнему. Но папа и Сиси -Си не теряют надежды, и я тоже. Нам ничего не остаётся, как надеяться. Мы с женой молимся за неё. И в нашей церкви все молятся за её здоровье. Спасибо. Я вспомнила, как сидела в церкви с Сиси -Си и дедушкой, слушая нескончаемые воззвание к Господу, которые священник зачитывал во время службы. Не то, чтобы прихожан одолевали болезни и несчастья. Просто людям казалось, что Богу следует знать о заболевшей собаке или вывихнутой лодыжке. Воспоминание вызвало улыбку и лёгкую грусть. «Что ж, Гэбриэл, раз прошло столько времени, может, расскажешь, почему ты так и не взял меня на работу?» «Я мечтала работать у тебя». И каждый раз, завидев табличку «Требуется персонал», первая прибегала с заявлением. «Да, ты и правда прибегала первой. Опрятно одетая, хорошо воспитанная и умная. Ты всегда была умницей-разумницей. Из тебя вышла бы отличная работница. Тогда почему ты меня не нанял? Каждый раз, когда ты отказывал, я убегала домой в слезах. Мне было очень обидно. Особенно после того, как ты взял Джо Крейгмана. Он никогда не мог правильно дать сдачу и вечно путал заказы». «Точно!» Так почему ты нанял его, а не меня? Я подсчитывала сдачу в уме быстрее, чем он на калькуляторе. Эрин принесла нам замороженный йогурт. Габриэль подождал, пока она вернётся в кафе, потому что мама Джок Регмана не запрещала мне брать его на работу. Твоя мама считала, тебе не следует продавать мороженое. У меня во рту разом пересохло. Что? Габриэль покачал головой. «Всё дело в Ави, а си, си наоборот, каждый раз отчитывала меня за то, что я тебя не нанял, и рассказывала, как ты убиваешься. «Мне казалось, мама даже не знала, что я хочу здесь работать. Ей-то какое дело?» Гебрил смаковал йогурт, словно давая мне время разобраться во всём самостоятельно. «Нет, я правда не понимаю. Она знала, в чём главное преимущество работы здесь». Я разрешаю своим сотрудникам есть мороженое, сколько влезет. Я слезнула с ложки йогурт, увлажняя пересохшие губы. Нет слов. Они обе хотели, чтобы ты была счастлива. Просто у них разное видение, как сделать тебя счастливой. Гэбриэл задумчиво взглянул на меня. Когда речь шла о тебе, Айви оказывалась в сложном положении. Она не считала себя хорошей матерью, но не могла полностью оставить тебя на попечении Сиси. -Си. Правда, стать между тобой и Сиси -Си труднее, чем приручить блоху. И Если уж Сиси придет в голову кого-нибудь осчастливить, ее невозможно остановить. А твоя мама всю жизнь страдает из-за разбитого сердца. Просто старается не подавать вида. Но они очень тебя любят, только по-разному показывают свою любовь. И не всегда разумным способом. Я смотрела в стаканчик, топя хлопья гранолы в тающем йогурте. «Ты совершенно прав». Я подняла глаза. «Ты знал о мамином первом муже?» Гэбриэл медленно кивнул. «Я был знаком с Элтонами. Хорошие люди. Моя мама работала сиделкой. Когда миссис Элтон заболела и оказалась в инвалидном кресле, мама за ней ухаживала». Мистер Элтон был президентом банка. Когда я вернулся из Вьетнама, он дал мне кредит, чтобы я мог начать своё дело. А Элис... Элиса ужасно жалко. Он был очень, очень славный парень. Большая потеря для всех нас, но для твоей мамы особенно. Чтобы справиться с таким горем, нужно быть очень сильной. «Она вовсе не такая», — тихо произнесла я. Раньше мне казалось, что она сильная. Я восхищалась её независимостью. Пусть даже мне и не было места в её жизни. Я считал её очень храброй. Ведь ей всё равно, что думают другие. Мечтала быть похожей на неё. Но потом... «Что потом?» — мягко переспросил Гэбриэл. «Это сложно. Я неплохо разбираюсь в сложностях». Я промолчала. Гэбриэл откинулся на стуле. «Помнишь фрески в моём кафе? Разные, на каждое время года. Твоя мама приходила сюда по вечерам и рисовала их в благодарность за то, что я не беру тебя на работу». Он накрыл мою руку своей. «Люди по-разному выражают свою любовь. Это не значит, что они любят тебя больше или меньше». Не говоря ни слова, я встала, вошла в кафе и внимательно посмотрела на фреску на задней стене. «Раньше я едва замечала эти картины». Они были для меня лишь фоном, недостойным внимания. Как и многое другое. Это тоже мама рисовала? Да, кстати, совсем недавно. Из-за артрита в плече она несколько лет не приходила ко мне рисовать. У неё был артрит? Да, и очень долго. Она говорила, что почти не могла поднять руку. Но с тех пор, как начала реставрировать мебель, боли утихли. Почему я ничего об этом не знала? Гэбриэл пожал плечами и посмотрел мне прямо в глаза. Может, потому что не спрашивала. Я подумала о своей жизни в Нью-Йорке. Теперь я совсем не та, что раньше. Умная, профессиональная, спортивная, однако по-прежнему эгоцентричная. Мне стало стыдно. Я внимательно вгляделась во фреску, и у меня перехватило дыхание. На стене был нарисован огромный раскидистый дуб. С ветвей на веревках свисали птичьи домики. Я узнала древо желаний, его густую листву, толстый ствол и дупло, похожее на рот. За дубом текла река, а на берегу, спиной к зрителю, сидели три девушки, держась за руки. Волосы у первой были неопределенного цвета, не то светло-каштановые, не то русые. У второй — рыжие, стриженные под мальчика а у третьей, сидящей в середине, по плечам струились золотые локоны, в которых отражался солнечный свет. Их наряды были явно из другой эпохи, из пятидесятых или шестидесятых. Девушка в середине беззаботно запрокинула голову, а её подруги слегка наклонились к ней, словно признавая, что белокурая красавица здесь главная. На раскидистых ветвях висели домики для ласточек. Казалось, листья шевелятся на ветру. Я подошла ближе. Мне почудилось, что внутри одного из домиков виднеется светлое пятнышко. То ли ласточка, то ли отблеск солнечного луча. Только сам художник мог сказать, что это такое. А может, так изначально и было задумано, чтобы каждый видел то, что хочет увидеть. Я шагнула назад и случайно наткнулась на Гэбриэла, стоящего у меня за спиной. «Мне пора в больницу, к маме. Когда она очнётся, передам ей привет от тебя». «Уж передай», — отозвался Гебрил, провожая меня до двери. «Спасибо за йогурт. Сколько я должна?» «Подарок от заведения. За всё мороженое, которое ты не съела, потому что не работало у меня». Я подняла большой палец в знак одобрения. Слёзы подступили к глазам, и мне не удалось вымолвить ни слова. Но разве не жалость?» запел Фетс Домино из магнитофона. «Три подружки, сидящие под деревом желаний, навели меня на мысль о Мэйбре. С раннего детства мы всюду ходили вместе, и у нас всё было общее, включая ветрянку. Мы ничего не скрывали друг от друга. Это просто невозможно, ведь наши мамы дружили, и мы ходили в одну школу». Беннет тоже был с нами неразлучен, но поскольку он мальчик... Кое-что мне пришлось от него скрыть. Например, когда мы с Сиси пошли в магазин покупать мой первый бюстгальтер. Или когда у меня, наконец, начались месячные. На год позже, чем у Мэйбри. Я так и не подружилась ни с Джозефиной, ни с другими девушками из рекламного агентства. Дружба — это очень сложные отношения. Бесконечный обмен, в результате которого кто-то обязательно остаётся в накладе. В школе я никогда толком не задумывалась какова истинная природа дружбы, пока жизнь не преподала мне жестокий урок. Я собиралась вернуться к дому Сиси, взять машину и поехать к маме в больницу. Но ноги сами понесли меня в противоположную сторону, на Принц-стрит, где живет Мэйбри с мужем и сыном. Странно подумать, что в ее жизни произошли столь важные перемены без моего участия. В детстве мы договорились. Когда одна из нас выйдет замуж, вторая станет свидетельницей или подружкой невесты. Мэйбри вырвала у меня обещание петь на её свадьбе. Я согласилась, при условии, что сама выберу музыку, ибо ей медведь на ухо наступил. Интересно, кто пел на её свадьбе? Кого она выбрала, свидетельницей И кому из подруг позвонила первой, когда её парень сделал ей предложение? Глупо страдать из-за невыполненных детских обещаний, но сердце всё равно болело. Ведь когда мы давали эти дурацкие клятвы, Мэйбри была моей лучшей подругой. Сама не зная зачем, я побрела по Принц-стрит и, пройдя два квартала, наткнулась на Мэйбри. За аккуратным забором располагался небольшой деревянный коттедж двадцатых годов постройки. На подъездной дорожке припаркован красный мини -вэн. Однажды мы пообещали друг другу никогда не покупать такое чудовище, тем более не парковать перед домом. Нам казалось, минивэн — машина для деревенщин. К ветке молодого дуба была привязана автомобильная покрышка. Мэйбри качала на ней маленького мальчика. Моя первая мысль — незаметно уйти. Однако Мэйбри углядела меня, прежде чем я успела ретироваться. «Ларкин!» Я застыла в надежде, что она отвернётся и продолжит качать сына, но Мэйбри в упор смотрела на меня. «Ничего такая машина», — проговорила я. Она подбежала ко мне и крепко обняла, совсем как прежде. «Ларкин, я так рада тебя видеть!» И, указав на мини Вен, прибавила. «Конечно, не спортивная, как я мечтала, но, по крайней мере, красная. Зато у мужа красный мустанг. «Если тебе станет от этого легче, я вообще без машины». Она рассмеялась и, схватив меня за руку, потащила во двор. «Идём, познакомлю тебя с сыном». Мальчик улыбнулся мне, и я, сама того не ожидая, засмеялась. «Да уж, ты была права. Малыш вылитый, Беннет. Надеюсь, твой муж ничего не имеет против». «Нет, Джонатан совершенно не против, потому что Беннет высокий» а мой супруг остановился на отметке 5 футов 11 дюймов. Мэйбри сняла мальчика с шины, поставила на землю, присела на корточки рядом с ним и сказала. «Помнишь фотографии у нас на холодильнике, где мы в хэллоуинских костюмах? Там дядя Беннет в костюме Страшила, я в костюме Железного Дровосека, а между нами Дороти в красных башмачках. Вот это и есть Дороти! На самом деле её зовут Ларкин». Она приехала из Нью-Йорка повидаться. Здорово, правда?» Мальчик посмотрел на меня глазами Беннета и улыбнулся. «Привет!» сказал он звонким голоском. Мэйберри встала и положила ладони сыну на плечи. «А это Эллис!» с гордостью произнесла она. «Ему недавно исполнилось четыре года!» Малыш протянул мне руку. Я чуть было не пропустила руку пожатия. Настолько меня потрясло! его имя. «Элис? Мы назвали его в честь моего дяди. Он умер еще до нашего с Беннетом рождения. Мама считает, это хороший способ почтить память брата. И нам, с Джонатоном имя понравилось». Я смотрела на мальчика, вспоминая ленту, которую мама положила в дупло много лет назад. «Возвращайся ко мне, Элис. Я всегда буду любить тебя». Моя мама знала одного Элиса. Откашлявшись, проговорила я. «Может, это один и тот же человек?» «Да, это он и есть. Когда я ходила животом, мама рассказала, что Элис был мужем Ави. Только представь, мы могли быть двоюродными сёстрами». Мэйбри вынула пальчик маленького Элиса у него изо рта. «Она заранее попросила разрешения у твоей мамы». «После гибели Элиса Айви едва не умерла от горя, потому и не говорит о нём». Когда мы сказали ей, что хотим назвать сына Элисом, она очень обрадовалась и задарила меня подарками для малыша. И я тупо смотрела на неё, пытаясь сообразить, почему раньше всего этого не знала. Потому что не спрашивала. «Просто не верится. Твой дядя Элис был женат на моей матери». Мэйбри кивнула, отбросив со лба малыша светлую прядь. «Странно, правда?» Мама всегда хотела назвать сына в честь дяди Элиса. У неё было много выкидышей. Наконец родился мальчик. Она нарекла его Элисом, но бедняжка прожил всего неделю. Так что Беннету дали имя в честь дедушки. Мама пришла в восторг, узнав, что нам с Джонатаном нравится это имя. А уж я-то в какой пришла в восторг, когда стало ясно, что будет мальчик. Если бы родилась девочка, пришлось бы назвать её в честь маминой любимой тётушки. «И как её звали?» «Юфимия!» «Она серьёзно хотела, чтобы ты назвала девочку Юфимией?» «Увы, да! Ты же знаешь, если маме что-то взбредёт в голову, её не переубедить!» «Кстати, можешь окрестить этим именем какую-нибудь героиню своего романа!» Я отвела взгляд. «Но это вряд ли. Написать роман всего лишь очередная глупая детская мечта!» «Не говори так! Ты настоящий талант!» «Неужели у тебя под матрасом не лежит пара-тройка рукописей?» «Достань любую, и вдохновение придёт». «Мне кажется, легче продолжить начатое, чем писать с нуля. Можешь отправить мне пару глав почитать? Электронная почта творит чудеса. В своё время я с удовольствием читала твои произведения». В носу защипало. Я сморгнула непрошенные слёзы. «Видишь ли, в детстве я питала ложную иллюзию» что у меня есть дар художественного слова, а ещё актёрский талант и голос. Думаю, я оказала миру большую услугу, бросив это дело». Элис прислонился к ноге Мэйбри и снова сунул палец в рот. «По поводу актёрской игры и пении ещё могу согласиться, но про писательский дар не согласна. Ты действительно хорошо писала. Спасибо на добром слове». «Я правда говорю». И всегда говорила, только ты не слушала. Я хотела возразить, однако с Мэйбри трудно спорить. Она не злая, просто беспощадно, беспристрастная. Моя лучшая подруга всегда говорила правду, даже если я не хотела слушать. Всё, что мне требовалось, чтобы избавиться от сомнения в своих способностях, пойти к си Та всегда со мной соглашалась, а Беннет и Мэйбри поддерживали во всех начинаниях даже если это была абсолютно провальная затея. В результате я совершила много поступков, о которых потом пожалела. Например, на конкурсе талантов я пела «Авы Марию» и одновременно танцевала степ. Мне аплодировали стоя и сиси в первом ряду. Только намного позже, уехав из Джорджтауна, я внезапно поняла, в тот вечер публика решила, что весь мой номер – хорошо поставленная шутка. Мэйбри улыбнулась. Не иначе тоже вспомнила о том злополучном конкурсе талантов. «Я все ждала, когда ты закончишь повесть, где парень и девушка знакомятся на похоронах и влюбляются. А потом выясняется, что парень убил того чувака, которого хоронили, а девушка — наемная убийца, которую наняли, чтобы его грохнуть. Мне не терпится узнать, чем же все закончилось». «Правда? Это не та повесть, где я использовала выражение...» пурпурный любовный стержень», описывая мужской орган. Мэйбри расхохоталась, немало удивив этим Элиса. Тот, тем не менее, так и не выпускал пальца изо рта. «Мне было всего 14 лет. Что я об этом знала?» Она приняла серьёзный вид. «Я убеждена, ты хороший писатель, и с возрастом твой словарный запас значительно улучшился. Надеюсь, ты не навсегда отказалась от творчества?» «Я пишу рекламные тексты», Тоже творчество? Нет, всё-таки не то. Мэйбри кивнула в сторону дома. «Заходи ко мне, выпьем холодного чая. Я вчера как раз сделала целый кувшин. Он ждёт, не дождётся в холодильнике. А Элис покажет тебе свою коллекцию машинок». Она взъерошила волосы сына, и тот широко улыбнулся. «Обожаю машинки!» – сообщил он, не вынимая палец изо рта. Я оглянулась в поисках возможности для побега и отчаянно попыталась придумать предлог, чтобы не идти. «Обещаю, что не буду затрагивать неудобные темы. Ни слова о Джексоне Портере». Я встревоженно взглянула на Мэйбри. «Спасибо, но я не могу. Мне нужно в больницу». «Извини». Наверное, не стоило упоминать о нём. «Кстати, он звонил вчера Беннету. Хочет собрать компанию на выходных покататься на лодке. Сказал, что ты уже согласилась» честно говоря, я удивлена. «Я не согласилась», пробормотала я, избегая смотреть ей в глаза. «Я сказала, что пока не знаю, как пойдут дела у мамы, поэтому сообщу ему позже». То есть не отказалась. А для таких, как Джексон, это означает безоговорочное согласие. Прямой взгляд Мэйбри смутил меня, поэтому я посмотрела на Элиса, лишь бы не глядеть ей в глаза. «Давай зайдем ко мне, хоть на пару минут». Выпьешь стакан холодного чая, растолкуешь мой недавний сон. Ты по-прежнему знаток сновидений?» Я промедлила лишние несколько мгновений, а Мэйбри, подхватив меня под локоть, повела в дом. Она всегда любила командовать. Наверное, именно поэтому мы и дружили. Приятно, когда кто-то принимает решение за тебя. Я тут же пожалела, что не сбежала вовремя. В доме Мэйбри пахло так же, как у её мамы. Уютный домашний запах. В небольшой гостиной, разбросанные яркие игрушки, по телевизору идёт мультсериал про свинку Пеппу. Я узнала, кто это, потому что трёхлетняя дочка одной моей коллеги обожала Пеппу, и мне пришлось лицезреть множество детских фотографий с игрушечными хрюшками. Я попыталась вспомнить, как зовут девочку, и не смогла. Скорее всего, я не спрашивала. «Я правда не могу остаться. Ещё как можешь». Мэйбри провела меня на кухню, усадила Элиса на высокий детский стульчик, положила перед ним пластиковую салфетку с изображением миньонов и поставила на нее три машинки. «Можно мне вкусняшку?» спросил он, показывая обеими руками голодных птенцов, жадно раскрывающих клювы в поисках червячка. Мэйбри поцеловала его в щеку, дала пакет с сухим завтраком и придвинула ко мне стул. Кухня выглядела так же, как у ее мамы. Кремовые стены, над раковиной большие часы в виде маргаритки, на столе ярко-жёлтый блендер. Вокруг окна и задней двери нарисован красивый бордюр из маргариток. «Твоя мама рисовала». Мэйбри указала на бордюр. Её работы по всему городу. Айви не берёт денег, но популярна совсем не этому. Она по-настоящему хороший художник. В каждой её фреске есть скрытые изображения». «Можно прожить несколько лет, не подозревая об их существовании». Она указала на бордюр рядом с дверным косяком. «Смотри, на листьях целое семейство божьих коровок. Вон бабуля с седыми кудряшками и палочкой. Вон учительница в очках и с азбукой. А вон моя любимая, маленькая божья коровка в туфлях для чечетки. Когда смотрю на нее, каждый раз тебя вспоминаю. Помнишь тот конкурс талантов?» Я предостерегающе подняла руку. «Ни слова больше!» «Мне потом несколько месяцев будут сниться кошмары». Я подошла ближе и вгляделась в миниатюрных насекомых, занимающихся различными делами. «Надо же!» «Их нарисовала моя мама». Я и не знала. Я осеклась. Мне пришло в голову, что я одолилась не только от прежней жизни, но и от своих родных. Они продолжали жить без меня. Глупо и самонадеянно думать, будто здесь ничего не изменится. Я вернулась за стол. Мэйборю поставила передо мной стакан холодного чая с лимоном и, бросив взгляд на часы, уселась напротив. Моя смена начинается через час, так что у нас есть время немного поболтать. Элис с блаженным видом засовывала в рот сухие колечки Чириос, не переставая катать по столу машинки. Я кивнула. Вряд ли я смогу остаться на целый час, но немного поболтать успеем. Надеюсь, Джонатан вернётся вовремя и посидит с Элисом. У него сегодня выходной, и он играет в гольф с друзьями. Он у меня двинутый на гольфе. Я сделала глоток чая и взглянула на подругу. Если не считать отросших волос, Мэйбри почти не изменилась. «Расскажи свой сон». Она глубоко вздохнула и задумчиво побарабанила пальцами по столу. «Ну, подруга позвала меня на вечеринку. Не могу точно сказать, кто именно, но вроде бы подруга. Там была целая толпа народу, а в бассейне никого. Я прыгнула в воду и обнаружила, что в нём полно мин. И моя задача – их разминировать, чтобы гости могли купаться». Я задумалась. «Тут много всего намешано. Нужно разобраться. Можно я позвоню завтра?» «Конечно». Я держу на тумбочке у кровати блокнот и записываю туда сны. Могу дать посмотреть. «Хорошо», — сказала я, едва слышу её слова. Мой взгляд был прикован к маленькому шраму у неё на виске. Заметив, куда я смотрю, Мэйбри повернулась, чтобы я могла как следует рассмотреть его. «Почти не видно, правда?» Я взглянула на неё и, наконец, произнесла слова, которые давно следовало сказать. «Прости меня, пожалуйста». Мэй удивлённо покачала головой. «Ларкин, ты спасла мне жизнь. Тебе не за что извиняться. Ты не упала бы в реку, если бы я не швырнула в тебя мини-холодильником». Она сразу стала серьёзной. «Зато пока все думали, что делать, ты прыгнула в воду и вытащила меня». Мне захотелось встать и покинуть этот дом. Именно из-за тех событий я уехала и долго не возвращалась». Казалось, я оправилась. Однако, по-видимому, не совсем. «Из-за меня ты получила сотрясение мозга и провела ночь в больнице, а я с тобой так после этого и не поговорила». Мэйбри взглянула на сына. Тот пытался слезать сладкие колечки со стола без помощи рук. «У тебя были веские основания сделать то, что ты сделала. На твоем месте я бы поступила точно так же». «Во мне проснулись застарелый гнев и отвращение к самой себе» из-за которых я восемнадцать лет уехала отсюда, чтобы не возвращаться. Нет, ты бы так не поступила. Потому что никогда бы не оказалась на моем месте. Ты всегда знала, кто ты есть. А я была глупой толстухой, убежденной, что я мисс Америка, Альберт Эйнштейн, Либерачи и Бритни Спирс в одном флаконе. Вы с Беннетом всю жизнь тусовались со мной. Я выставляла себя полной дуры, но вы ни разу меня не остановили. И за это я до сих пор злюсь на вас. «Потому что вы знали правду, а мне не сказали». Мэйбри молчала. Она заговорила лишь тогда, когда я набрала сил и взглянула ей в глаза. «Ты ошибаешься. Мы вовсе не считали, что ты выставляешь себя дурой. Мы с Беннетом любили тебя именно за свободный дух. Ты шла по жизни, не обращая внимания на то, что говорят другие. Это потрясающе. Я хотела бы, чтобы Элис жил так же, не боясь пробовать новое, пусть даже у него нет таланта». Как узнать, в чем твое призвание, если не пробовать? Неважно, какие у тебя были причины для отъезда. Ты собрала сумку и ехала в другой штат, где нет ни единой знакомой души. Ларкин, это очень храбрый, героический поступок. Дурацкое поведение сходит с рук только в детстве. А потом приходится расхлебывать последствия. Особенно, когда два твоих лучших друга знают правду, но держат тебя в неведении. И не говори, будто ты ни при чем. Я все равно не поверю. «Ладно, не скажу, но это правда». Мэйбри встала. «У меня с Джексоном Портером ничего не было, и тебе это известно. Я никогда бы так с тобой не поступила, ведь ты мне как сестра. А то, что случилось на лодке...» «Я ничего об этом не знала. Честное слово, ты не дала мне возможности сказать тогда, поэтому я говорю сейчас. Всё давно в прошлом, и хватит себя грызть». Мне хотелось крикнуть «Ничего не в прошлом». Ведь каждый божий день я переживаю всё это снова и снова. И есть ещё кое-что, чем я не могу с ней поделиться, потому что буду выглядеть жалким ничтожеством. В глубине души, в самом тёмном её уголке, я всё ещё жажду внимания и одобрения. А ещё Джексон Портер по-прежнему способен заставить меня забыть всё, чему я научилась. «Мэйбри, я начала новую жизнь». И в этой моей новой жизни я живу в крошечной студии в Бруклине, которую едва могу себе позволить. И каждый день езжу на работу через реку, совсем не похожую на сампит. Но это мое. Я больше не лгу себе. Не делаю вида, будто мне уготована великая судьба. Я просто я. Рада была познакомиться. Я взъерошила Элису волосы и пожала пухлую ручку. До свидания, Мэйбри. Может, еще увидимся до моего отъезда. Она вытащила Элиса из высокого стула и прошла за мной к двери. «Да уж, надеюсь. Не забудь, ты обещала растолковать мой сон. И ты по-прежнему у меня в долгу». Я удивленно взглянула на нее. «Не ты ли говорила, что все в прошлом и давно забыто? Забыть и не вспоминать – не одно и то же. Есть вещи, о которых я предпочитаю не вспоминать, а есть те, о которых никогда не забываю». «Например, что я едва тебя не убила?» Мэйбри покачала головой. «Например, какую важную роль ты сыграла в моей жизни?» У меня сдавило горло. Я поспешно направилась к выходу. «А тот степ под Авой Мария я никогда не забуду». «Никогда», — сказала Мэйбри мне вслед. Я взглянула на неё с обидой и гневом, но заметила выражение её лица такое же, как в тот злополучный вечер когда они с Беннетом и Сиси устроили мне овацию. В её глазах не было ни издёвки, ни сарказма, только гордость. Я едва не рассказала ей сон, который снился мне две ночи подряд. В этом сне я ложусь спать в детской комнате Мэйбри, как будто меня отпустили в гости с ночёвкой. А когда просыпаюсь, выясняется, что она выросла и переехала, а я так и осталась маленькой девочкой. «Пока, Мэйбри!» – проговорила я. «Пока, Ларкин!» Элис помахал мне рукой. Я улыбнулась малышу, поразительно похожему на Беннета. «Пока, Элис! До скорой встречи!» – попрощалась Мэйбри, закрывая за мной дверь, прежде чем я успела возразить, что встреча не обязательно будет скорой.